Глава пятнадцатая. АО МАМЭ. Время оборотней началось. АО МАМЭ достала из шкафа запасное одеяло, укрыла им тело мужчины, приложила пальцы к его горлу и еще раз убедилась, что пульса нет. Тот, кого называют лидером, переправился в мир иной, какой именно мир — неизвестно. Но уж никак не тысяча не восемьдесят четыре, чтобы не ждало его там в этой реальности от него остался лишь труп, неспособный вымолвить больше ни слова. Он будто съежился от холода лишь на миг, да так и перешел к границу жизни и смерти. А его тело, не пролив ни капли крови, осталось лежать ничком на коврике для йоги. Свою работу Аомаме выполнила, как всегда, безупречно. Насадив, нажала инструмента защитную пробку, Аомаме уложила пестик в футляр и спрятала в сумку. Достала из балоньевого мешка «Хеклер und Кох», заткнула за пояс трико. С предохранителя «Снят». В обойме девять патронов. Пожалуй, ничто так не успокаивает нервы, как ощущение твердого металла голой кожей. А у мамы подошла к окну, плотно задернула толстые шторы, и комната вновь погрузилась во мрак. Она взяла сумку, подошла к двери. Коснувшись дверной ручки, оглянулась на едва различимый силуэт человека на полу. Казалось, тот мирно спит. точно так же, как спал, когда она вошла сюда. О том, что его жизнь оборвалась, во всем мире знает только Ао Маме. Хотя нет. Наверное, литл пипл тоже знают. Иначе с чего бы так резко перестал греметь гром? Они поняли, что все их угрозы разом лишились смысла. Вот в чем дело. Их представители среди людей в этом мире больше не существует. А у мамы повернула ручку, придала лицу расслабленное выражение и вышла из мрака на свет осторожно, стараясь не шуметь, затворила дверь за собой. Бонза сидел на диване и потягивал кофе. На столике перед ним стоял большой поднос с кофейником и тарелкой сэндвичей, очевидно заказывали в номер. Половину сэндвичей они уже съели. Рядом с кофейником стояла пара. чистых кофейных чашек, хвостатый застыл в резном кресле стиля рококо, как и прежде, выпрямив спину. Похоже, эта парочка просидела вот так, не меняя поз, уже очень долго, по крайней мере. Именно на это указывала атмосфера полной недвижности, повисшая в комнате. Как только Аомаме вошла, Бонза тут же поставил чашку на блюдце и бесшумно поднялся с дивана. «Все закончилось», — доложила ау -маме. «Сейчас он спит. Он только что пережил тяжелую и длительную нагрузку на мышцы. Теперь ему необходимо поспать». «Так он уснул?» «Как младенец», — кивнула ау -маме. Бонза посмотрел ей в лицо, заглянул глубоко в глаза, ощупал взглядом с головы до пят, проверяя, ничего ли не изменилось Я опять посмотрел в лицо. Это нормальная реакция. После того как из мышечных тканей выведен стресс, очень многие немедленно засыпают. В этом нет ничего необычного. Бонзаподошел к входу в темную комнату, осторожно повернул ручку, приоткрыл дверь и заглянул в щель. Ао мама положила правую руку на бедро, чтобы в случае чего мигом выхватить пистолет. Секунд десять Бонза вглядывался в темноту, но в итоге закрыл-таки дверь и повернулся к Аомаме. «Сколько же он проспит?» — уточнил Бонза. «Нельзя допустить, чтобы он долго лежал на полу. Думаю, сам проснется часа через два. На это время, если не трудно, оставьте его в покое». Бонза глазами по часам на руке, засекая время, и легонько кивнул. «Ясно. Пока оставим, как есть», — пообещал он. «Изволите принять душ?» «Нет, душ не нужен. Если можно, просто переоденусь, разумеется. Ванная в вашем распоряжении». Ей страшно хотелось сгинуть отсюда. «Как можно скорее, безо всяких переодеваний. И все-таки...» «Стой, подруга», — подруга сказала на себе». Не оставляй противнику ни малейшего повода для подозрений. Раз уж переодевалась, когда пришла, значит, должна переодеться обратно перед уходом. А потому идешь в ванную, снимаешь трико, стягиваешь пропитавшиеся потом лифчик и трусики, обтираешься полотенцем, надеваешь свежее белье, Облачаешься в ту же блузку и джинсы, в которых пришла. Под ремень джинсов сзади заталкиваешь пистолет, так, чтобы не заметили со стороны. Двигаешь бедрами, проверяя, не мешает ли железяка нормальной походке. Умываешь с мылом лицо, расчесываешь гребнем волосы, а потом встаешь перед зеркалом и корчишь сама себе рожи, чтобы снять проклятое напряжение с физиономии. Затем приводишь лицо в порядок. После стольких кривляний свое настоящее лицо вспоминаешь с трудом. Но постепенно находишь оптимальный вариант. Внимательно изучаешь его в зеркале. Признаешь, что ошибки нет. Вот оно, твое обычное лицо. Даже улыбнуться может, если потребуется. Руки... Не дрожат, глаза не бегают, та же, что и всегда, крутая сестренка. А о маме, а о маме вспомнила, как пристально уставился на нее бонза, когда она вышла из спальни. Может, разглядела остатки слез? Все-таки плакала она очень долго, наверняка остались какие-то следы. От этой мысли ее бросило в жар. Возможно, он сразу заподозрил, а ведь она пришла делать массаж. С чего бы ей самой плакать? Наверняка здесь что-то не так. Может, пока Ао маме в ванной, он уже зашел в эту чертову спальню и обнаружил, что сердце лидера остановилось? Она резко завела руку за спину, проверяя, сразу ли рукоять пистолета ляжет в ладонь «Успокойся», — велела она себе. «Бояться нельзя. Страх проступит на лице и сразу же тебя выдаст». Прокручивая в голове самые жуткие повороты событий, мамы взяла сумку в левую руку и осторожно вышла из ванной. Правая рука готова нырнуть за спину в любую секунду. Однако в номере все оставалось по-прежнему. Бонза, скрестив руки на груди и прищурившись, стоял в задумчивости посреди комнаты. Хвостатый, сидя в кресле у выхода, ощупал пространство холодным взглядом. Глаза у этого типа были беспокойные, как у стрелка-радиста в пикирующем бомбардировщике. Одинокие глаза, привыкшие разглядывать небо долго и пристально, до полного посинения. — Устали, небось, — спросил Бонза. Как насчет кофе с сэндвичами? Угощайтесь? — Благодарю, — ответила Аомаме, — но сразу после работы я обычно есть не хочу. Голод просыпается примерно через час. Понимающий кивнув, Бонза достал из кармана пиджака толстый конверт, взвесил на ладони и протянул Аомаме. — Прошу извинить, — сказал он, — если сумма окажется несколько больше оговоренной. — Как я уже объяснял, постарайтесь, чтобы об увиденном вами сегодня не узнала ни одна живая душа. Бонус за молчание, — попыталась пошутить Аомаме, — премия за дополнительные усилия. Без малейшей улыбки ответил он. — Тайны клиентов... Я храню вне зависимости от суммы. Это тоже часть моей работы. И до сих пор еще ни разу никто не жаловался. Сказала Аомаме, взяла конверт и сунула в сумку. — Где-нибудь расписаться? — Бонза покачал головой. — Не нужно. За эту часть дохода вам не придется отчитываться перед налоговой. Аомаме кивнула. — Полагаю, вы потратили на него много сил? — Вкратчива спросил Бонза. Больше, чем на обычного человека согласилась Аомаме. — Это потому, что он необычный человек. Мне тоже так показалось. Его невозможно никем заменить, продолжил Бонза. Вот уже много лет он страдает от невыносимой боли, потому что вбирает в себя наши боли и мучения. — Все мы молимся за то, чтобы ему стало хоть немного легче. — Я не знаю главной причины болезни, поэтому точно утверждать не могу, — сказала Аомаме, осторожно подбирая слова. — Но, думаю, сегодня ему действительно стало немного легче. Бонзе кивнул. — Когда вы оттуда вышли, у вас был очень изможденный вид, — возможно, — сказала Аомаме. Пока не беседовали хвостатый, сидя и стуканым в кресле у выхода, ощупывал взглядом номер. Голова не двигалась, но глаза так изыскали по сторонам, а на лице ничего не менялось. Непонятно было даже, слышит ли он, о чем рядом с ним говорят. Одинокий, молчаливый и предельно осторожный тип. Различит? Меж облаков вражеский истребитель, даже если тот пока не больше горчичного зернышка. А у Маме чуть помялась, но все же спросила. «Возможно, это не мое дело, но разве кофе и сэндвичи не противоречат вашим заповедям?» Бонза оглянулся на столик с кофейником и едой. И на его лице проступило слабое подобие улыбки. Настолько жестких заповедей у нас практически нет. Алкоголь с сигаретами, понятно, запрещены. Однако насчет еды все относительно свободно. Как правило, мы едим очень скромную пищу, но кофе и сэндвичи с ветчиной не возбраняются. А о Мэ промолчала. С любыми фанатиками лучше держать свое мнение при себе. «Людей у нас собирается много», — продолжил Бонза, «и общие заповеди, конечно, необходимы. Но если из каждой заповеди делать догму, пропадет ее изначальная цель. В конце концов, любые заповеди и доктрины создаются для удобства людей. Главное — не форма, а содержание, наполнение, если угодно». — И этим содержанием вас наполняет лидер? — Да. Он способен слышать голос, который нам недоступен. — Это очень особенный человек, — подчеркнул Бонза и посмотрел на Аомаме. — Мы вам очень признательны за сегодня. Ливень как раз закончился. — В жизни не слыхала такого жуткого грома, — сказала она. — И не говорите. согласился Бонза. Хотя было видно, что ему ливень с громом совершенно до лампочки. А у мамы отвесила прощальный поклон, взяла сумку и направилась к выходу. "Постойте", бросил Бонза ей в спину резко и агрессивно. Она остановилась посреди комнаты, обернулась. Сердце заколотилось как деревянное. Правая рука, словно бы не легла на бедро. Коврик, — сказал он, — вы забыли свой коврик для йоги, там, на полу в спальне. у мама улыбнулась, — ну не выдергивать же из-под спящего. Считайте коврик ваш, дешевый, сильно подержанный, не пригодится выбросьте в мусор. Бонза на пару секунд задумался, но все же кивнул, — спасибо за работу. — только и сказал он. Когда Ао Маме приблизилась к выходу, хвостатый поднялся с кресла, открыл дверь и отвесил глубокий поклон. С момента их встречи этот тип не произнес ни словечко. Ао Маме кивнула в ответ и, минуя хвостатого, шагнула в коридор. И в этот миг ее будто пронзил электрическим разрядом. Она поняла — Рука хвостатого вот-вот взметнется, чтобы схватить ее за правое запястье. Молниеносно. С такой скоростью обычно ловит мух на лету. Это его намерение. А у мамы различило настолько ясно, что тело невольно сжалось. Руки и ноги покрылись гусиной кожей, а сердце пропустило один удар. Дыхание остановилось. В спину впились десятки ледяных пиявок. Сознание вдруг озарило вспышкой белого света. «Если этот громила схватит мою правую руку, я не дотянусь до оружия, и тогда мне конец. Шестое чувство у этого парня — будь здоров! Уж он-то чувствует, я не та, за кого себя выдаю. И там, в спальне, делала совсем не то, зачем приходила». Он не знает, что именно. что-то неправильное. Внутренний голос велит ему задержать, завалить мордой на пол, прижать и вывихнуть плечо, чтоб не рыпалось. Но, к сожалению, это всего лишь внутренний голос. Никаких аргументов. А если потом окажется, что он ошибся, неприятности будет не расхлебать. И хвостатый сдался. Все равно решение здесь принимает Бонза. В последний момент Верзила сдержался и расслабил плечи. Все стадии его спора с самим собой Аомаме отследила за какие-то пару секунд. Она вышла в застеленный коврами коридор и, не оглядываясь, зашагала к лифтам походкой человека, которому все на свете до фонаря. Можно было не сомневаться. Хвостатый пристально следил за ней. Выснув голову из дверного проема, Аомаме ощущала спиной его взгляд, острый, как нож для разделки тунца. И хотя ее так и подмывало оглянуться, чтобы это проверить, она заставила себя сдержаться. Лишь за углом коридора ей удалось хоть немного сбросить напряжение. Но расслабляться еще рано. Черт его знает, что может случиться дальше. Она подошла к дверям лифта, нажала на кнопку «Вниз», и все время, пока лифт ехал, она это ушла чуть ли не целая вечность, простояла, стискивая рукоять пистолета за спиной. Чтобы выстрелить сразу, едва хвостатый выскочит из угла. Прежде чем ее успеют схватить, она должна без малейших колебаний уничтожить противника. или же, ни и ни секунды, застрелиться сама. Решить, что правильнее, у нее не получалось. И, наверное, не получится до последнего. Но никто не гнался за ней. В гостиничном коридоре было тихо, как в склепе. Дзынь! Разъехались двери лифта. И АО Маме вошла в кабину, нажала на кнопку фае. Дождалась, когда двери закроются, и, покусывая губы, стала следить, как меняются на табло номера этажей. Наконец лифт остановился. Она пересекла огромное фойе, вышла из отеля и села в такси, поджидавшее клиентов у самого выхода. Дождь совсем прекратился, но с машины еще капало так обильно, словно она проехала сквозь водопад. Станция Синдзюку, сказала водителю. А маме? Такси тронулось с места, и когда отель остался за спиной, она шумом выдохнула, а потом закрыла глаза и выкинула все мысли из головы. По крайней мере в ближайшие полчаса не хотелось думать о чем бы то ни было. Ее сильно мутило. Едкая горечь подступала. С дна желудка к самому горлу. Нажав кнопку на двери, Аомаме опустила оконное стекло до половины и набрала в легкий как можно больше сырой вечерней прохлады. Затем откинулась на спинку, несколько раз глубоко вздохнула. Во рту ощущался привкус какой-то дряни, словно внутри у нее что-то разлагается. Она вспомнила о жвачке в кармане джинсов. Достала, развернула, отправила в рот и неторопливо задвигала челюстями. Супер мятная. Ностальгический вкус немного успокоил нервы. Гадкий привкус постепенно исчез изо рта. — Ерунда, — сказала она себе. — Ничего у тебя не разлагается. Просто от страха. немного съехала крыша. В любом случае все закончилось. Больше тебе не придется никого убивать. И главное, ты поступила правильно. Этот подонок заслуживал смерти и получил по заслугам. А кроме того, хоть это и не самое важное, он и сам хотел, чтобы его убили. Я обеспечила человеку спокойный уход из мучительной жизни по его же собственной просьбе. С какой стороны ни смотри, ничего неправильного. Разве что противозаконно. Но сколько Аомамэ не уговаривала себя в душе, продолжали копошиться сомнения. Только что она своими руками убила очень необычного человека. И ее пальцы прекрасно помнят, как острое жало инструмента вошло в его шею. Очень необычное ощущение. От этого воспоминания ей стало не по себе. А Ома поднесла к лицу раскрытые ладони и долго смотрела на них. Что-то здесь не так. Совсем не так, как всегда. Но что именно не так, в чем ошибка, понятия не имею. Если верить тому, о чем он рассказывал перед смертью, получается, я убила пророка, человека, который принимает и передает глаз Божий. Только хозяин этого голоса не Бог, а, скорее всего, «литл пипл». Пророк одновременно выступает царем, а судьба царей — быть убитыми, когда истекает их срок. Стал быть, я убийца, нанятая судьбой? Убив пророка и царя, я восстановила равновесие добра и зла в этом мире и в результате должна погибнуть сама. Но я все-таки успела заключить сделку, чтобы своей смертью спасти Тенго. Это главное условие моей смерти, если верить тому, что я слышала. Но разве есть хоть малейший повод не верить ему? На религиозного фанатика он не похож, да и перед смертью люди не врут. Но, главное, сама его речь звучала как-то очень убедительно, основательно, точно огромный якорь на мощной цепи. У каждого судна якорь своего веса и своей величины. Какие бы мерзости... не совершил этот человек. Его габариты поражали воображение. Не признать это невозможно. Осторожно, чтобы не заметил таксист, а Омаме вытащила из-за пояса Хеклер и Кох, поставила на предохранитель, спрятала в сумку. Теперь без этих смертоносных полкило ей всерьез полегчало. «Ну и гром сегодня, слыхали?» — сказал водитель. «А ливень просто как из ведра!» «Гром?» — повторила мамы. С тех пор, как гроза унялась, не прошло и получаса, но ей показалось, таксист говорит о каком-то далеком прошлом. «Если так можно и согласиться, не говорите!» Чуть уши не заложила. «Странно, что в прогнозе погоды об этом не словечко!» обещали что весь день будет солнце а у маме попыталась найти слова для ответа, но на ум ничего не пришло голова совсем одеревенела и соображала крайне медленно прогнозы сбываются далеко не всегда только и сказала она водитель скользнул глазами по ее отражению в зеркале может у меня с голосом что то не так насторожилась а у мамы? Затопила станцию Акасака-Мицуке», — сообщил таксист. «А все потому, что ливень долго шел над одним районом города и никуда не смещался. На линиях Гинза и Маруноути остановлены поезда». Так передали по радио минут двадцать назад. «Прицельный ливень парализовал метро», — завертелось в голове. а у мамы как это может помешать тебе улизнуть соображай скорее на станции синдюку ты идешь в камеру хранения, забираешься к вояши сумку звонишь тамару, получаешь дальнейшие указания плохо если для их выполнения понадобится сесть на линию марунаути на то чтобы замести следы у нее всего пара часов. Потом охранники в отеле заметят, что лидер не желает просыпаться. Заподозрят неладное, войдут в спальню и обнаружат, что их гуру больше не дышит. Вот тут-то все и начнется. «Значит, поезда по линии Маруноути до сих пор не ходят?» — уточнила Аумаме. «Кто знает?» Пожал плечами водитель. Включить вам новости? Да, прошу вас. Если верить лидеру, вызвали эту грозу Little People. Это они сосредоточили дождь вокруг акасака Мецуке, из-за чего саму станцию парализовало. Ао мама покачала головой. Если все это спланировано заранее, так просто от них не уйти. Водитель настроил приемник на радио NHK, играла музыка, японский фолк, лучшие песни второй половины шестидесятых. Шлягеры, которые Ао Маме слышала по радио в детстве, особой ностальгии не вызывали. Наоборот, ей стало неуютно. Эти звуки вызывали из глубин памяти события вспоминать о которых совсем не хотелось. Несколько минут она терпеливо ждала, но сводок о движении поездов метро не передавали. «Извините, вы не могли бы выключить радио?» — попросила она. «Все равно на Синдзюку придется действовать по ситуации». Водитель послушно выключил музыку. «На Синдзюку сейчас столпотворение!» — предупредил он. «На всякий случай». Таксист не ошибся. Станция Синдзюку оказалась забита до отказа. Всё-таки именно здесь на линии Маруноути пересаживаются те, кто приехал по государственным веткам. Токийская подземка представляет собой комбинацию двух систем: частной и государственной. У каждой системы свои дороги и станции, а пересадки с одной сети на другую возможны лишь на крупнейших узловых станциях мегаполиса. Синдзюку — вторая по величине станция подобного рода после Токио-Эки. И как только эта линия встала, одна из крупнейших станций Токио превратилась в бурлящий людской водоворот. Чтобы избежать свалки, пассажиры инстинктивно разбивались на левый и правый потоки. И все равно, хотя час пик давно миновал, продираться через такую толпу было ужас как непросто.